Глава двадцать Очевидно, мне придется с ним расстаться, заявил как-то с Джонни. Я уверен, что Дельмар не ошибался, считая эту собаку сокровищем, но я не «Как не могу понять, в чем тут дело?» Это признание последовало после жестокой схватки между Майклом и Коллинзом. Майкл, еще более угрюмый, чем обычно, день ото дня становился все более раздражительным и без малейшего повода набросился на ненавистного ему человека. Но, как и прежде, ему не удалось вцепиться в него зубами. В ответ Майкл сам получил несколько сильных ударов под нижнюю челюсть. Пусть он и золотоносное жил, ради бога, размышлял вслух Коллинз. Но я, черт возьми, не знаю, как к нему подступиться, а он, что ни день, становится все мрачнее. Посмотри на него. Чего это он на меня набросился? Я ведь ничего ему не делал. Несколько минут спустя к Коллинзу подошел один из его клиентов. Молодой человек с волосами как пакля. Это был дрессировщик, который отрабатывал номер с тремя леопардами временно проживавшими в Сидоруальде. Он попросил у Кольнза одолжить ему Эрдельтерьера. «У меня остался только один пес», — объяснил он. А «Мне для безопасности необходимы два». «Что же случилось с другим вашим псом?» — спросил великий дрессировщик. альфонса самый крупный из моих леопардов, был сегодня не в духе. Он кинулся на Эрделью и выпустил ему кишки». Бедный пес стал похож на лошадь после боя быков, и мне пришлось его прикончить. Но меня он спас. И если бы не он, от меня бы ничего не осталось. На Альфонса частенько такое находит в последнее время. Это уже второй пес, который погиб, защищая меня. коллинс покачал головой. У меня нет Эрдель Терьера, сказал он. И в этот момент его взгляд случайно упал на Майкла. Попробуйте этого ирландского Терьера. «Нравом они схожи с эрделями, как-никак близкие родственники». «Я полагаюсь только на Эрдели, когда мне приходится иметь дело с олювами или леопардами», — колебался укротитель леопардов. «Ирландский терьер вполне подойдет для этой роли. Возьмите его». «Обратите внимание на его вес и размеры. Это храбрый пес, то, что вам нужно. Он никого не боится и никому не уступит. Испытайте его». Я дам вам его на время, а если он вам подойдет, я за него недорого возьму. Ирландский терьер в клетке леопарда — это что-то новенькое. Если он сцепится с его кошками, те его живо прикончат, — сказал Джонни Коллинзу, глядя вслед Майклу и уводившему его укротителю леопардов. — Возможно. Сцена лишится великого актера, — ответил, пожимая плечами Коллинз. Но как бы ты ни было, я рад, что от него отделался. Когда собака становится такой мрачной и раздражительной, с ней уже ничего не сделаешь. У меня уже были подобные экземпляры. Итак, Майкл приступил к выполнению своих новых обязанностей и познакомился с оставшимся в живых Эрдельтерьером Джеком. В огромной пятнистой кошке он сразу же распознал исконного врага Всего собачьего племени и прежде, чем его втолкнули в клетку, напрягся и ощетинился так, что вся его шерсть стала дыбом. Появление новой собаки в клетке леопарда – момент, напряженный для всех занятых в номере. Светловолосый укротители, заявленный в афишах Раулем Кастельмоном, а среди друзей известный как Ральф, был уже в клетке. Джек был с ним а снаружи клетки стояли несколько человек, вооруженных железными прутьями и длинными стальными вилами. Эти орудия немедленного реагирования, просунутые между перекладинами клетки, угрожали леопардам, не желавшим подвергаться никакой дрессировке. Возмущенные появлением Майкла в клетке, леопарды зафыркали, забили своими длинными хвостами и приготовились к прыжку. В ту же секунду Укротитель властно заговорил с ними и поднял хлыст, Остоявшие снаружи люди приподняли свои железки и угрожающе продвинули их вглубь клетки. И наученные горьким опытом леопарды, уже познавшие вкус железа, замерли в своих позах, но продолжали сердито хлистать своими хвостами по полу. Майкл не был трусом. Он не прятался за человека и не искал у него помощи. Но, с другой стороны, он был слишком благоразумен, чтобы первым нападать на таких громадных животных. А сделал он вот что. Ощетинившись, глядя прямо в лицо опасности, он гордо прошелся вдоль клетки, затем повернул обратно и остановился около Джека, который приветствовал его дружеским пофыркиванием. Он великолепно себя держит пробормотал укротитель странным напряженным голосом. «Он им так просто не дастся!» Положение было серьезным, и Ральф повел себя очень осмотрительно. Избегая резких движений, он не спускал глаз собак и леопардов и внимательно следил за служителями, стоявшими по ту сторону клетки. Он заставил леопардов переменить позу и отойти друг от друга. По его приказу Джек прошелся между ними, а за ним по собственной инициативе последовал и Майкл. Он, как и Джек, шел решительно и твердо, но все же был очень осторожен. Один из леопардов, Альфонсо, неожиданно фыркнул на него. Майкл не остановился, но вся его шерсть стала дыбом, и он обнажил клыки в безмолвном рычании. В ту же секунду ближайший железный пруд, угрожающий прикоснулся к Альфонсо, тот посмотрел на железо, Затем перевел свои желтые глаза на Майкла, но больше никакой враждебности не выказывал. Первый день был самым трудным. С той поры леопарды признали Майкла так же, как признавали Джека. Но ни симпатии, ни проявления каких бы то ни было дружеских чувств ни с той, ни с другой стороны не было. Майкл скоро понял, что леопарды враги не только собакам, но и человеку. Поэтому человек и собаки должны держаться вместе. Он ежедневно проводил в клетке до двух часов, наблюдая за репетицией, причем его роль, так же, как и роль Джека, сводилась лишь к тому, чтобы в случае опасности моментально прийти на помощь укротителю. Иногда, когда леопарды были менее агрессивны, чем обычно, Ральф позволял обоим псам лежать на полу клетки. Но в иные дни он тщательно следил за тем, чтобы псы в любую минуту готовы были броситься между ним и леопардами. Остальное время Майкл проводил с Джеком, с которым он теперь делил свою клетку. За ними, как и за всеми животными в Сидуральской школе, хорошо ухаживали, их мыли, скребли и избавляли от паразитов. Для своих трех лет Джек был очень спокойным псом. Он или вообще не умел играть, или успел позабыть об играх. С другой стороны, у него был ровный и покладистый характер, и он никак не реагировал на приступы раздражительности, находившие на Майкл в начале их знакомства. Вскоре и Майкл отвык от своих сварливых выходок и даже начал получать удовольствие от тихой и спокойной дружбы с Джеком. Они не проявляли открыто своих чувств, им достаточно было просто часами лежать друг с другом и радоваться ощущению своей близости. Иногда Майкл слышал крики и призывы Сары, он знал, что она зовет его. Однажды ей удалось вырваться из рук приставленного к ней мальчика, и она бросилась к Майклу, выходившему в тот момент из клетки леопардов. С резким, радостным криком она вскочила на него, крепко прильнула к его голове и, истерически всхлипывая, начала свой рассказ обо всех страданиях, постигших ее за время разлуки. Укротитель Леопардов отнесся к Саре терпимой, дал ей выговориться. Но юноша, приставленный к ней, потащил ее за собой, и Сара изо всех сил, цепляясь за Майкла, стала злобно визжать, как настоящая ведьма. Когда юноше, наконец, удалось отцепить ее... Она набросилась на него и прежде чем он успел схватить ее за горло, вонзила свои зубки в его руку. Это происшествие развеселило всех присутствующих, но визги и крики Сары так растревожили леопардов, что они стали фыркать и бросаться на прути клетки. Когда Сару уносили, она жалобно хныкала, как обиженный ребенок. Несмотря на то, что Майкл прекрасно справлялся со своей новой ролью, Рауль Костельмон так и не купил его у Коллинза. Однажды утром, несколько дней спустя, Сидруальдская школа была приведена в смятение шумом и ревом, доносившимся из клетки леопардов. Волнение, вызванное револьверными выстрелами, широкой волной разлилось по всей школе. Львы принялись грозно рычать, а собаки неистово лаять. Репетиции на арене сразу же прекратились, потому что животных невозможно было заставить сосредоточиться. Несколько человек, в том числе и Колин, сбросились к клеткам, Приставленный к Саре мальчик отпустил ее цепь и побежал вслед за ними. «Держу пари, это альфонса крикнул на бегу Коллинс одному из своих помощников. «Ха-ха, он теперь разделается с Ральфом!» Когда Коллинс подбежал к клетке, дело уже близилось к развязке. Кастелимона только что вытащили из клетки, положили на пол и захлопнули дверцу. Внутри клетки, сцепившись друг с другом в бешеный клубок, так яростно боролись Альфонсо, Джек и Майкл, что различить их с первого взгляда не было никакой возможности. А снаружи метались служители, вооруженные железными прутьями, которые они старались поглубже пропихнуть в клетку, чтобы разнять дерущихся зверей. В дальнем углу клетки два других леопарда зализывали раны, рычали и время от времени бросались на железные прутья, которые мешали им снова вступить в борьбу. Появление Сары и все, что за этим последовало, было делом нескольких секунд. Волоча за собой цепочку, эта маленькая зеленая обезьянка, эта хвостатая истеричная самочка, подобно любящей женщине, стремглав бросилась к частым перекладинам клетки и протиснулась сквозь них. Внезапно клубок разлетелся в разные стороны. Майкла отбросила в угол клетки. Он упал на пол, попытался было вскочить, но весь сжался и снова упал. Кровь ручьем лила из его сломанного и разодранного плеча. Сара прыгнула к нему, обвела его своими передними лапками и нежно, по-матерински прижала его голову к своей плоской, мохнатой груди. Она издавала несвязанные сочувствующие крики, а когда Майкл попытался подняться на сломанной лапе, стала нежно распекать его, стараясь увлечь подальше от битвы. Изредка она бросала полный ненависти взгляд на Альфонса и выкрикивала какие-то проклятия в его адрес. В этот момент внимание леопарда отвлек железный лом, которым его ткнули в бок. Альфонс ударил по нему лапой, но когда его ткнули еще раз, прыгнул и яростно вцепился в железо зубами. За первым прыжком сразу же последовал второй, и одним лишь взмахом своей лапы леопард в клочья разодрал руку человека, державшего лом. Человек, выронив свое оружие, отпрянул. Тогда Альфонс ринулся на Джека, который к тому времени был уже повержен и растерзанный и трепетал в агонии. Майкл, умудрившийся подняться на трех своих лапах, рвался в бой, пытаясь вырваться из цепких объятий, удерживавшей его сары. Обезумевший леопард готов был прыгнуть на них, но его снова отогнали железным прутом. На этот раз он кинулся прямо к человеку и с такой яростью набросился на разделявшую их решетку, что клетку затрясло и вся ее конструкция заходила ходуном. Несколько человек подбежали к клетке и принялись просовывать в нее новые прути, но это не остановило Альфонса. Увидев, что он приближается к Майклу, Сара встретила его самым пронзительным, самым неистовым визгом, на какой только была способна. Коллинз выхватил револьвер у одного из помощников. «Не убивайте его!» – закричал Костельмон, вцепившись в руку Коллинза. Укротителю леопардов самому приходилось несладко. Одна его рука беспомощно болталась, и кровь, струившаяся из раны на его голове, заливала ему глаза, которые он периодически вытирал о рукав Коллинза, чтобы видеть, что происходит. Альфонса, моя собственность, протестовал он. Он стоит больше сотни дохлых обезьян и сварливых терьеров. Но как бы там ни было, мы их вытащим. Дайте-ка я попробую. Кто-нибудь, пожалуйста, вытрите мне глаза. Я ничего не вижу. Нет ли у кого-нибудь холостых патронов? Свои я уже все истратил. А в это время Сара, пытаясь защитить Майкла, бросилась между ним и леопардом, которого все еще продолжали отвлекать железными вилами и прутьями. Затем, оказавшись прямо перед оскаленными клыками леопарда, она так пронзительно завизжала, словно подобное проявление ненависти могло испугать гигантскую кошку и принудить ее к отступлению. Рассвирепевший Майкл, рыча от ярости увлекая за собой Сару, несколько шагов проковылял на трех лапах, но растерзанное плечо подвело его, и он рухнул на землю. Вот тогда Сара и совершила свой подвиг. С яростным визгом она бросилась прямо на голову кошачьему монстру, и, расцарапывая передними и задними лапками его морду, впилась зубами прямо в его ухо. Изумленный леопард взвился на дыбы, стараясь передними лапами сорвать с себя этого дьяволенка. Их борьба с нею жизнь маленькой зеленой обезьянки не продлились и 10 секунд. Но этого времени Колинзу было достаточно, чтобы приоткрыть дверцу клетки, схватить Майкла за заднюю ногу и вытащить его наружу.